Он помолчал, хмурясь. Короче, после побега вашего дружка в коптерку нагрянули с ревизией и вскрыли недостачу тел, умышленную небрежность в записях, ну и еще кое-что. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что через Ахерон постоянно шла контрабанда что мы имеем дело с преступной организацией, пустившей разветвленные корни и на том, и на этом свете. Харон и бывший Каптинармус сейчас находятся под следствием по обвинению в халатности. Пока. Согласитесь, что на фоне таких фактов выходка вашего друга при всей ее дерзости несколько меркнет. Словом, если вам удастся выполнить хотя бы часть того, о чем мы вас попросим, грешите хоть до конца дней своих. В любом случае рай вам будет обеспечен. Вам что-нибудь не ясно? — Почему я? — хмуро спросил Фрол. Резонный вопрос. Ангел вновь заулыбался. — Почему именно вы? — А вы нам подходите. Грешник Скобеев, взять хотя бы прижизненную вашу биографию, ну, ту интрижку со Стольником Нардиным-Нащекиным, вы, помнится, да провернули очень даже профессионально, да и после кончины показали себя весьма сообразительной личностью. Ну, чего уж там, давайте честно между нами, ведь план-то побега целиком ваш».